Глава 19. Когда остальные члены нашей маленькой банды пришли в себя, я устроил такую головомойку, какую они и представить себе не могли. А то, что они пришли в себя в течение минут 20 после моего урока им, заслуга моей тени, точнее, литы, Короче, теневой способности призыва этой демоницы. Вот так вот. Дальше все развивалось так, как я и планировал. Мы выдвинулись на запад от башни, продолжая удаляться от города. Мне нужна была цель, которую сможет захватить мой отряд. Если мы это сделаем, то сможем точно заявить, что мы имеем полное право организовать гильдию нашего города. Первую и единственную гильдию странников в этом городе. А может и в этом мире. Хотя я в этом сомневаюсь, так как городов в этом мире очень и очень много. А если верить смерти, то и людей тут порядка 18 миллионов. Пока мы продвигались по безопасной территории, меня все мучил вопрос. А как вообще так произошло? Опять я пытался вспомнить все, что мне удалось нарыть по поводу произошедшего. И что я имел на сегодняшний день. Первое, и самое, наверное, важное, все странники нашего города были погружены в эту игру. Этот мир в подземном бункере на 25-м подземном этаже. Зачем такая глубина? Даже ядерное оружие не способно нанести вред человечеству на такой глубине. Значит, было что-то более серьезное. Второе. У всех почти одновременно произошел сбой. В этот момент исчезло несколько человек, но они возродились в городе, либо на ближайших точках возрождения. Третье, тоже не менее важное, но о чем я не имею права никому говорить. Есть города пустые, в которых никого нет, и всего расселилось 18 миллионов человек по городам, как население нескольких крупных городов мира. Все это время на меня смотрели с некоторым подозрением, но стоило нарваться на первую группу монстров, огромного многорукого насекомого и его побратимов, как тут же отпали все предрассудки. Вся троица кинулась в ближний бой, достаточно верно оценив свои силы. Двадцать жуков. Ну что это такое? С них даже пришли около десяти тысяч эссенций с каждого. Дальше было интереснее. Мы продвигались все глубже, встречали все больше и больше различных тварей. Даже те же гули, чертовы трупоеды, попадались нам. Но вишника на торте стали тролли. Вот они заставили бы потеть не только мой отряд, но и меня самого. Мои теневые клинки не пробивали им шкуры. Приходилось очень сильно изворачиваться, чтобы ранить их. Но в итоге нам удалось одолеть этих тварей. «Вроде всего десять штук», — тяжело дышал Барт, которого заставили побегать от постоянно летящих в него камней. Возникло ощущение, что снова на город напала орда демонов. «Просто ты еще слабый», — словно ушат дерьма вылила, сказала драк-маэстро. «Тебе нужно развиваться. Командир, ты не против, если я его поднатаскаю после того, как мы вернемся в город?» Я не против, если ты всех поднатаскаешь, показал ей большой палец. Но не меня. Мне нужен соперник посильнее твоего. У меня при отбытии селенок было больше, сама видела. Угу. Mm -hmm. кивнула медленно она. И я поражаюсь этому. Пятый прорыв физических способностей. Кроме тебя, никто не делал. В чем суть? Я тут же быстро рассказал суть всех испытаний на физические способности. По сути, они не были сложными в реализации, но было несколько нюансов. Например, пятый прорыв смогут сделать далеко не все. Видимо, это касается любого прорыва предела. Но самое главное, нам надо найти территорию и захватить ее. Драк знала это. Видимо, специально спросила, чтобы я просветил новичков, и они немного осознали, в каких реалиях находятся. «Как-то так», — спокойно сказал я. «Кстати, наша миссия на самом деле — разведка местности. Я хотел обнаружить местность, где есть босс-локации». «Смерть которого расширит территорию города. Но пока такого не нашел сам, пока отходил». «Так вот же!» — воскликнула Кэт, которая каким-то образом в одно мгновение оказалась почти на самой верхушке ближайшего дерева. «Я тоже был не лэкомшит, так что тоже оказался в одно мгновение рядом с Кэт, из-за чего та испугалась и мигом переуплотилась в пантеру, но также быстро вернула свой человеческий облик. Выругавшись, она лишь рассмешила меня». Но я быстро сосредоточился, чтобы всмотреться в то направление, в которое указала девушка. И правда, там была крепость. За крепостью, примерно на таком же расстоянии, как от нас до крепости, был туман. Еще один город. И он оказался даже ближе, чем я предполагал. Значит, не все города разделены полосой монстров. Если мы сейчас захватим крепость, то туман может соприкоснуться. Но это говорило еще об одном. Нашим соседям было ближе до крепости. И в любом случае, нам надо было проверить, как там. «Есть ли вообще следы хоть какого-то присутствия странников крепости? Если нет, то уже завтра надо будет попытаться устроить штурм». «С виду старая крепость», — спустился я вниз. «В плане логистики и ее обеспечения будет задница. Полная. Нужно будет создавать прокси поселения которое будет использоваться как хаб для ресурсов. Иначе мы не сможем развивать крепость. А она пригодится не только для показухи. Как уже показала практика, крепость нужна для отражения нападения». «Ага», — кивнул Драк. «Я вспомнила карту. Там еще одно русло мощной реки. Скорее всего, стоит рядом со стрелкой, местом слияния рек. Видел ли ты реку немного южнее нас?» «Честно», — нахмурился я, — «не обратил внимания. Местность слишком неровная, скажем так. Но попробую разглядеть, забравшись на самый верх дерева. Если что, если вдруг плечу вниз, ловить меня не надо. В тень провалюсь, пока ее много, хотя уже светать начинает». Я быстро глянул себе за спину. Облака там начинали заливаться желтыми красками. Время моей полной безнаказанности подходило к концу. И нужно было действовать быстрее. Так что, пробравшись в тени, я забрался на самую верхушку дерева. Высота меня тут же встретила достаточно сильным порывом ветра. Но я ему не поддался и стал смотреть на юг. И правда, там была река, причем относительно недалеко. В какой-то степени это могло упростить нам логистику. Я покрутил головой и увидел, как русло реки теряется в тумане тумане нашего города. Еще одна причина построить речной порт. Ниже по течению точно есть еще несколько городов. Не может же быть такого, чтобы не было. И вообще странно, что настолько в этом мире. А города разнесены так широко. У вас карта лишь одного континента. Мир сломан, разорван. Так что за его пределами ты можешь никогда не узнать, а океан никогда не переплыть. Там обитают твари, которых страшатся даже боги. Старший бог воссоздал этот мир, но... Он не смог изменить видение Демиурга, ибо последний выше любого бога, и нам с ним не совладать, тем более с вами. Но на вашу радость они спят на огромной глубине. Там их жилье, и поверхность им болезненна, но они строго стерегут границу и не пропустят никого через разделительные линии, выделенные им Демиургом для охраны. Это была смерть, ее ни с кем не спутать, в ее словах было зерно истины. Получается, что есть несколько условных миров, которые разделены океаном еще со времен Старого Мира. Интересно. Но я, конечно же, не буду пытаться найти другие континенты. Или буду. Я же не настолько безумен. Или безумен настолько, что все уже для себя решил. В любом случае, это все очень долгоиграющие планы, на которые вообще не стоит пока замахиваться. Пометить в подкорке головного мозга можно, а реализовывать — нет. Я еще только претендент, даже не поборник. Я еще слишком слаб. И в этом убеждался уже множество раз. В частности, защита мозгов. Вот их точно следует защищать достаточно хорошо. А то будет так же, как с латием и орками. Там река, уверенно сказал я, когда спустился обратно вниз с помощью теней. Точнее, с помощью свободного падения и теней, в которые я провалился. Ровно на юге и по всей протяженности юга. От реки отчетливо отражались далекие лучи светила. Промелькнуло несколько раз. Хорошая новость. Если построить плод или достаточно емкую лодку, «Можно будет спокойно в крепость перевозить материалы», — с улыбкой сказала Кэт. «Но нам же еще крепость захватить надо, не так ли?» и «Не просто захватить, а полностью всю зачистить», — усмехнулся я, вспоминая свой прошлый опыт. «Вот это оружие», — выставил я Катану перед носом у троицы, — «из крепости. Она мне помогла выиграть множество сражений и выжить там, где погибли бы другие. В частности, она мне помогла сдержать свой усиленный дар, Драк». «Я так и знала, что ты что-то использовал». Хмурилась она, но потом улыбнулась и хлопнула меня по плечу так, что меня чуть в землю не вбило. «Если бы не этот фокус, у тебя просто бы оторвало все предплечье левой руки. А так, хвалю. Да, хвалю». «Спасибо, конечно», — усмехнулся я. «Но не нуждаюсь. На то был расчет, и он сработал. Если бы не сработал, то вы бы все проиграли в той стычке. Я бы только остался на несколько минут без руки. Вот и все». «И тут ты прав», — сжала она свои кулаки. Вот лучше отрабатывать тактику в дальнейшем. «Да», — кивнул я, — «в составе четверки. К вам добавится один человек, Драк его знает. Хочу отряд разбить на три примерно одинаковых по силе подразделения, в которых будет и убойная мощь, и поддержка, и достаточно хорошая защита. Но это пока в планах. Я подумаю на этот счет еще, когда вернемся в город. А сейчас...» «А сейчас идем к крепости!» — восторженно крикнула Кэт, и первый в прямом смысле слова помчалась вперед, превратившись в кошку. Я уже начинаю жалеть, что взял ее в свой отряд. Слишком ветреная. Мы рванули следом за ней. Поспевать за ней было очень тяжело. Я все опасался, что мы нарвемся на отряды монстров, но нет. Мы их мастерски обходили стороной по большей части. А когда это было невозможно, Кэт просто нас ждала, после чего мы дружно вырезали монстров. Пока мы добирались до крепости, светило за нашей спиной. Полностью взошло. Прошло больше получаса времени с того момента, как мы двинулись вперед, Но мы смогли добраться до крепости, Причем без каких-либо проблем. Кошка была отличным следопытом, в разы более хорошим, чем я. Самое то, чтобы устраивать внезапные атаки на противника или в случае настоящей войны, со столкновением армии обходить патрули и уничтожать тыловые службы. Или как там это называется. Возле крепости, как я и ожидал, на удаленности минут в пять пешей ходьбы, даже не бега, был монолит. На всякий случай мы все около него восстановили свои силы, и перед глазами всплыл текст, которого я не видел очень и очень давно. И его, по всей видимости, видели сейчас все члены моего отряда. Монумент памяти найден. Точка возрождения перенесена к последнему посещенному монументу памяти. Получено сакральное знание. В этом месте было множество боя и столкновений. Мятежные государства ранее активно противостояли павшей империи. Эти леса выросли на их трупах, а горы этому свидетели. Но битва в этих местах не окончена. Неуспокоенные ждут своего последнего часа. Воины империи ждут достойного соперника который сможет доказать свое право на существование в этом мире. Странник, впереди тебя ждут руины цитадели, которые позволят расширить территории твоего города и овладеть центральными источниками ресурсов». «Зато сразу понятно, против кого мы будем сражаться в крепости», усмехнулся маэстро. «Обычные мертвецы, вроде ничего сложного». «Я бы на твоем месте так не зарекался», с напряжением сказала Драк, а ее взгляд был направлен на меня. «Ты посмотри на тень, он крайне напряжен. Он точно знает больше нашего. В прошлой крепости тоже были мертвецы? «Да», — медленно кивнул я, и их там было очень много. Если бы я не умел скрываться в тенях, я бы никогда не смог уничтожить всех монстров там. Никогда. Никогда бы не смог заполучить катану и уничтожить их лидера, генерала, который стал Личем. Тут, скорее всего, картина будет та же самая. Вот только Лич, эта тварь лезет в мозги, давит на психику. Тогда Лич был слабым, а сейчас... Он будет очень сильно давить на нас. Нужно будет основательно подготовиться. Или мы там поляжем. Вы-то втроем сможете возродиться, как и два новеньких. А вот остальной костяк, он весь поляжет. А в пятером вы эту крепость сейчас не возьмете. Почему ты так думаешь?» Нахмурился Барт. «На стену посмотри», — прищурилась рыцарша, ответив вместо меня, указывая своим драконьим мечом в сторону крепости. Я тоже стоял щурился и видел. Нас там ждали. Уже на стенах крепости стояли и дежурили стрелки. Стоит нам приблизиться, как тут же по нам откроют огонь. Нужна огромная защита, ибо я сомневаюсь, что они будут промахиваться. Крепость стоит очень долго, и, насколько я понял, чем дольше такие объекты остаются нетронутыми, тем сильнее внутренних становятся обитатели. Мир развивается вместе с нами. И это касается не только природы». «Зато есть хорошая новость», — снова воскликнула Кэт. «Никаких следов присутствия, кроме наших, тут нет». Даже старых запахов нет. Если только местные живности. Но вот разумные вроде нас здесь еще не появлялись. Это же хорошо, правда?» «Хорошо», — вздохнул я глубоко. «Очень хорошо. Но пока лучше рассредоточиться и проверить лучше. Ходим парами. Кэт, ты с маэстро. Драк, ты со мной, понятно?» Все ответили положительно, после чего разошлись в разные стороны. Я с Драг в сторону реки, а парочку отправил в сторону гор, которые всегда были по правую руку от нас на севере. Далеко им сказал не удаляться, несколько километров, и потом возвращаться. В конечном итоге мы уперлись в реку, так никого и не встретив. Сама аура отпугивала живность. И, как я понял, по состоянию растительности, которая гибла, негативная аура от крепости только становилась сильнее. Дерьмово, очень, но не критично. «Обрыв!» Шла немного впереди меня рыцарша, пока я был погружен в свои собственные мысли. «Ага», — кивнул я, а потом я улыбнулся. «Обрыв!» схватила женщину. «Понимаешь, тут будут тени. Или нет? Черт, нет. Или да. Вспоминай карту, срочно. Светило как идет через юг или север? Я всегда думаю, что через юг, но никогда не вникал в это на самом деле». «Не могу быть уверенной в этом, так как карта может отражать не всю суть, даже если на ней отображены ледники». «Спокойно пояснил рыцарша». «Но светило идет через юг в любом случае. Это я уже давно приметила. А что?» Думал, что можно будет скрыться в тенях? Ага, вздохнул я. Днем не выйдет, а ночью твари сто процентов сильнее. Но ночью и тени есть везде, командир. Хлопнула она снова меня по плечу. Так что летучий отряд сможет с помощью теней пробраться в крепость? Снять стрелков и открыть ворота. Быстро свалив оттуда. Это да, кивнул я. А потом кивнул в сторону далекого противоположного берега. Вот только не мы одни тут. Там движение, видишь? «Да», — нахмурилась она в своей привычной манере. «Это уменьшает наш запас времени на захват крепости. Но моста нет. Средств, чтобы переплыть через реку, у тех странников я тоже не вижу. Плюс там всего трое. Даже нас четверо. И они выглядят как группа, а не как разведка. Скорее всего, случайно забрели на общую локацию, на которой находится крепость». «Скорее всего», — кивнул я. Но в любом случае, пора домой. На нашем берегу нет следов. Крепость с нашей стороны. Возле нее, кстати, могут быть мосты в обе стороны реки. Отсюда не видно. Река заворачивает. И обрыв скрывает то, что дальше. Но в любом случае у нас шансы самые большие. И на этом мы отступили. Нас не заметили. Иначе бы в нашу сторону уже тыкали пальцами, пытались что-нибудь нам крикнуть. В общем-то, троица бы дала знать, что нас было видно. Кстати, это берег со стороны которого стоит наш город. Возможно, это были и наши, но все равно это нехороший знак. Надо торопиться и развиваться. Следующая моя цель — прорыв пятого предела в спиритических способностях.